Глава 33 Несмотря на то, что корабль мог добраться до места в течение недели, шли мы почти два месяца. Связано это было с тем, что Дженни хотела максимально подготовить меня к встрече с Те Анара, высшим демоном Инферно области, где томились в ловушке ее подруги. Я думала, она меня доконает. Десятки тысяч новых плетений, среди которых были и такие, за которые можно было всю оставшуюся жизнь провести в Вейроновой черной башне. Потом еще тренинг физический, потом бесконечные медитации и решение логических задач и еще многое-многое другое, и снова по кругу. «А потом она меня убила». Произошло это буднично, и я бы даже сказал пошло. На очередной тренировке из ниоткуда появился некий ствол причудливого вида, и... Все. Я не успел ни испугаться, ни что-либо предпринять. Просто умер. А в следующее мгновение из распыленных в пространстве частиц моя боевая аура снова собрала тело в том же виде, что и раньше. Только вот физическая оболочка больше не была носителем разума. Собственно, она оставалась лишь оболочкой, так как все остальные функции, в том числе и носителя разума, перешли к эфирным слоям. Боли не было. Ощущений субъективно вообще никаких не было. Было только удивление, и удивление еще большее. Я присел рядом с Джинни и тяжело выдохнул. Обсуждать, в общем, было нечего. Я и так затянул с физическим телом. «Так что Джинни решила проблему быстро и окончательно, но неприятно. Я вообще против, когда меня убивают». «У нас на сегодня еще что-нибудь?» – нейтрально осведомился я. «Да хотела прикончить тебя еще пару раз», – слегка поморщившись произнесла Джинни. «Больно медленно собираешься, но, думаю, на сегодня с тебя хватит. Нам еще долго добираться». Да мы уже как месяц крутимся у точки перехода, Джинни достала из воздуха сигарету и каким-то очень привычным жестом достала из кармана зажигалку и прикурила. Ну вот, я покачал головой. Дурных привычек уже набралась. Отдыхай, она встала, поправила одежду и обернулась. Через десять часов у тебя переход, с чем мы отбыла в неизвестном мне направлении. Я позанимался еще, потом прогулялся по кораблю и, разнешившись под искусственным солнцем в парке, незаметно для себя уснул. Снились мне почему-то не батальные сцены, а бесконечные цветочные поля. Джинни я нашел в парадном зале, где принимали главу клана связующих. Там все было так же. За исключением раскрытого в центре зала окна портала, полыхавшего багровым пламенем. «Нам туда?» «Не нам», — мягко поправила меня Джинни. «Тебе!» Она помолчала. «Советов давать не буду, сам разберешься». «А оружие?» «Тебе оно не нужно». Она мягко подошла совсем близко. «Ну, давай». Я тоже замолчал, обдумывая непрошенную мысль. «Я который...» По счету. «Девятый», — глухо ответила Джинни. А они были лучше меня?» «Нет», — она покачала головой, — «они были другие». «Ладно», — я заглянул в ее глаза и вздохнул, — «постараюсь быть последним». В течение всего перехода я умирал и собирался раз десять, и ощущения при этом были, прямо скажем, неважные. Видимо, потому, что мою эфирную оболочку штормила с недетской силой. В конце концов, выплюнуло на полированные каменные плиты с высоты в пару метров перед удивительной красоты дворцом. Вокруг не травинки, только отполированные до зергального блеска плиты, дворец и дорожка, отмеченная коридором, изваяниями не... неведомых существ. Туда я и пошел, внимательно оглядывая и слушая пространство вокруг. Ворота растворились сами собой, пропуская меня в циклопических размеров зал. Перекрученные, словно взрывом, колонны поддерживали потолок, похожий на внезапно застывшую поверхность моря. Все вокруг было неправильным. Даже плиты, по которым я шел, были сложены, словно кусочки гигантского пазла из неправильной формы фрагментов. Идти больше никуда не хотелось. Я, поддавшись общему настроению зала, создал два кресла из плотных облачных структур и такой же стол, у которого ровной была лишь верхняя грань, а остальное – свободно подвижная водная поверхность. Отвлекли меня на попытки синтезировать вино в том же стиле. Высокорослый, плечистый мужчина с пепельно-седыми волосами почти до пояса, легко, словно танцуя, шел ко мне через зал быстрым шагом. Лицо у него было вполне привычным, только, на мой взгляд, для мужчины слишком правильным. «Приветствую тебя, незнакомец!» – произнес он по-русски громким и звучным голосом. «Я встал с кресла и поклонился, и я приветствую тебя!» «Будем сразу биться или поговорим?» «Биться?» – я поднял брови. «А это обязательно?» Ну ведь ты же боевой маг!» — хмыкнул он. «Можно сказать, бог войны! Войны такого калибра у меня нечасто!» «А зачем приходят?» — спросил я после того, как мы сели за стол. «Да кто как!» — он совершенно по-человечески улыбнулся. «Кто богатство и власти? Кто спасать принцессы? Кто просто убить дракона?» «А дракон-то здесь откуда?» — я оглянулся. «Сам превращаешься!» «А то как же!» — он гордо выпрямил спину. «Хочешь?» «Только если можно маленького!» — попросил я, то разговаривать, запрокинув голову, неудобно!» Он и раскатисто рассмеялся, дав мне паузу в несколько секунд, чтобы закончить синтез вина. Бутылка, словно кома, оплывшего в печи стекла, и два таких же бокала. Я налил немного в один из них и осторожно пригубил. Да, вкус получился действительно странным. Хо, странное вино. Попробуешь, не без суть. Вкус старался подогнать к местной архитектуре. Демон лихо опрокинул в себя полный бокал и задумчиво подвигал челюстью. И вправду удивительно. Он с каким-то странным выражением посмотрел на меня. «Но вкусно!» Он набулькал новый бокал снова, вылил его в себя и с удивлением посмотрел на бутыль. «Не кончается?» «Да», — небрежно заметил я, — «кольцевое плетение. Пока не иссякнет энергия, будет полной». «А ты, значит, не только сломать, но и сделать, мастер?» «Стараюсь», — скромно заметил я, — «может, что-то починить?» Демон замялся. «Да ты неловко. Ты меня вроде как воевать пришел, а я к тебе с просьбой». «Да драка дело нехитрое», — я махнул рукой. «Я вообще-то не за этим». «А зачем?» И взгляд его неожиданно стал острым, словно шпага. «Да тут у моей подруги и сестры залипли», — небрежно произнес я. Но он помрачнел. «Знаю, о ком ты. Армия Херварга. он помолчал и продолжил. «Тогда они добрались почти до центра сосредоточения. Моя гвардия и лучшие маги легли почти полностью, но отрезали их от нашего мира. Замок, — он слегка кивнул головой, — только недавно восстановили». «И что ты с ними намерен делать?» «А что с ними делать?» Он удивленно пожал плечами, и перед моим лицом повисла картинка. Голубое и красное пространство, разделенное тонкой мембраной, в которую словно врос пузырь, одинаково отделенный и от голубого, и от красного. «Красное — это, как ты понимаешь, мы, а голубое — это вы». А пузырь — это область вырожденного пространства. Если я их выпихну, здесь будет огромная дыра, и в нее полезут как с этой стороны, так и с той. И дураков, знаешь ли, хватает. А затянуть дыру я не могу. Почему? Да там за столько лет не ткань, а что-то вообще безумное, даже по нашим меркам. А если я заделаю дыру, ты дашь ключ открытия? «Чтобы эти фанатки мне здесь опять что-нибудь разнесли!» Он удивленно приподнял пушистые пепельно-серые брови. «А зачем тебе этот мешок со змеями, да еще под боком?» «Ну, он кивнул, пусть он будет лучше под боком, чем неизвестно где, а вот зачем они тебе?» «Собираешься на войну со всем миром?» «Вот еще я фыркнул. Я тут, можно сказать, из чисто альтруистических побуждений...» Это как? Димон заинтересовался. Ну, представь себе, что они просидят там еще тысяч пять-десять лет. За такое время они вполне могут придумать, как выбраться из ловушки. Но, кроме этого, они наверняка будут думать не только об этом. Замкнутые в ограниченном объеме и социальной группе, они с весьма высокой степенью вероятности будут совершенствовать способы и средства ведения войны. Вот ты скажи мне, у тебя есть гарантия, что они не придумают? Думают чего-то совершенно неописуемо разрушительного. Естественно, нет. И самое главное, несмотря на весьма высокий интеллект и магический статус, у них уже наверняка начались психические нарушения. И тюрьма делает их только безумнее. Хочешь спать с бомбой под подушкой – твоя воля. Но я бы попробовал альтернативные варианты. Демон молча попивал вино и внимательно рассматривал меня, словно коллекционер. Затем решительно отставил бокал в сторону. «Ну, попробуй!» — он криво ухмыльнулся. «Только учти, там даже наши мудрецы голову сломали!» Коротко взмахнул рукой, и замок внезапно исчез. Вокруг была лишь черная пустота, и только в одной стороне словно посверкивала тончайшая кисия. Демон был прав. Это уже не было пространством. Просто перемешанные в кисель обломки тонких структур. Все, что попадало в это облако, скорее всего, распадалось на такие же обломки. Даже не берусь представить себе, кто и зачем создал такое. Я сначала попробовал, зафиксировав отдельные кусочки, сложить из них что-то разумное, но все расползалось в руках словно клейстер. Потом я накладывал различные варианты самоорганизующихся цепей, но тоже потерпел фиаско. пробуя различные варианты, и проникая все глубже и глубже в структуру разрушенного пространства, я сначала на грани восприятия, а потом все громче и громче начал различать какую-то вибрацию. Сначала, признаюсь я, подумал, что это просто наведенная помеха. Там словно был какой-то плач или стон, а потом... Я ощутил дыхание боли, боли испепеляющей и жестокой. И первое движение, которое родила моя душа, это сочувствие. Оставив в стороне всякие попытки понять и починить, я начал просто сопереживать и лечить. Незаметно для себя, погружаясь все глубже и глубже в хаос, я пропускал его через себя, даря освобождение от боли и страха любовью и состраданием. Очнулся я от того, что меня куда-то потащило, швырнуло, перекрутило и снова прибольно шмякнуло. Мясорубка еще пожевала меня, пока я не застыл в достаточно удобной позе. «Мой повелитель!» — вдруг раздалось в пустоте. «Он, как мне кажется, вполне здоров!» Я мигнул, и сначала расплывчато, а потом все резче и резче передо мною стали проступать очертания окружающего мира. Стол вполне привычных очертаний местный владыка в кресле напротив. Я окончательно раскрыл глаза и успел увидеть, как исчезает четырехлапое страхолюдное существо с зубастой пастью. Анара, увидев, что я очнулся, задумчиво посмотрел на меня и налив из обычной на вид бутылки высокий бокал, как заправский бармен щелчком отправил его в мою сторону. «Удивил ты меня, парень!» — он задумчиво покачал головой. Ты хоть понимаешь, что чуть не сдох? Если бы не мои маги, выдернувшие тебя, Ты бы просто растворился там без остатка и осадка. Неужели тебе так нужны эти бабы? Ты вроде не показался мне человеком, Двинутым на власти, хотя нет, — поправил он себя. Такие как раз своей шкуры не рискуют, Так все же зачем? «Знаешь, вопрос, зачем, меня интересует только в том случае, если действие как-то противоречит моим взглядам о чести». «А когда это дело хорошее, то в этом, собственно говоря, и ответ». «Ладно», — он кивнул головой, — «бапы я, конечно, тебя освобожу. Вроде как договаривались, только мне не очень хочется новой войны, у тебя есть мысли по этому поводу». «Да какие мысли?» – я кряхтя устроил тело поудобнее. «Это все идея моей подруги. Она вроде как девка вполне здравомыслящая, так что, думаю, глупостей не наделаем». «Да кто ж его знает?» – хмыкнул демон. «Но я бы на твоем месте наделся на Кхайтеоне». Люч, который мне на прощание вручил Теонара, пробил во внепространственном пузыре дыру, сквозь которую, как шампанское из бутылки, буквально вылетели 10 точно таких же, как наш кораблей, проскочили на отделяющее нас расстояние и остановились. Мы с Джинни наблюдали за этим событием, стоя в панорамной рубке странника. Я как-то забыл спросить тебя, а сколько тут твоих подруг? Это так важно? Нейтральным тоном спросила она. Да нет, я пожал плечами. Ну что, полетели к сопряжению. А ты не хочешь познакомиться с теми, кого спас? Достаточно ехидно поинтересовалась Джинни. Ну, давай познакомимся. Договорить я не успел. Под ногами вместо чуть пружинищей палубы странника была оспекшаяся до состояния камня степь, поросшая худосочной травой. Мы с Джинни стояли на невысоком холме, а под ним плотными рядами стояло примерно тысяч пять краймаров в таком же, как у Джинни, черном облегающем обмунтировании. «Эддэнгайсварт мринта. Прокричала она так громко, что у меня чуть не встали волосы дыбом. Тут же, как один, все женщины встали на колено и склонили головы. Джинни обернулась ко мне лицом, и я впервые за многие годы знакомства увидел, как ее лицо сияет радостью. «Эмринто! Повелитель!» Штурмовая дивизия Вернард с честью выполнит любые твои приказы. И также преклонила колено. Веди нас! Текст читал Генатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту аудиодом.нет за помощь в подготовке данного релиза.